Глава пятая. Прыжки в бездну для начинающих. Абраксос. Я сделал медленный вдох, и ароматный дым кальяна наполнил легкие. Передо мной на столе лежала папка с небольшим досье на каждого потенциального участника. Быстро пролистала личные дела рабов, отложив одну из них в сторону. Забавно. На этот раз практически четверть участников в своей старой жизни Очень любила поиграть. Что тут сказать, пожалуй, азартные игры — лучшее изобретение человечества. Игроманами так легко управлять. Всего-то нужно сначала позволить им выиграть. На одной победе настоящий игрок никогда не остановится. Он войдет в кураж и станет делать новые ставки. И будет побеждать. Снова и снова. До тех пор пока не поставить на кон то, что нужно мне. Иначе не происходило еще ни разу. Даже скучно. Так легко просчитать каждый шаг любого существа, страдающего подобной зависимостью. Причем это работает не только с людьми. С совершенно любой расой. Стыдно признавать, но даже с демонической. Кстати, об одном подобном её представителе. Пора бы с ним пообщаться. Отправил этому горе-демону сообщение на его ошейник, чтобы появился сразу, как только сможет остаться один. Сделал очередную затяжку, выпустил кольцами дым и взял в руки отложенную в сторону досье. На попечении девушки двое малолетних детей. Это очень хорошо. Значит, она и так достаточно мотивирована. Наконец-то прямо передо мной появился позор всей нашей росы. А ведь еще какую-то сотню лет назад он даже претендовал на место в совете. «Господин!» — с почтением произнес любитель азартных игр, опустившись на колени. «Прошу прощения, что заставил ждать». «Тебе удалось проверить метку на девушке?» «Господин, к сожалению, у меня не было возможности. Ты испытываешь мое терпение». «Простите, господин, новые приказали сделать это незаметно». За нами ведь постоянно наблюдают, и потом вряд ли бы Аделина поняла мой внезапно возникший интерес к её ладоням. И то верно. Вполне возможно, девушка ещё не знала, что означает её метка. Да и зрителям её показывать не стоит. Ладно, подумаю, что можно сделать, чтобы она травмировала руки, а то уж постарайся. Сблизься с девушкой так, чтобы смог помочь ей обработать раны. «Используешь мазь, которую я пришлю». Аделина Дэвис. Сложно сказать, сколько прошло времени, не имея часов. Но точно не очень много. Дверь спальни открылась, и вошел один из демонов. Он приказал всем сесть на кровати, что незамедлительно было исполнено. Глупо пререкаться по таким пустякам, когда знаешь, что можешь получить разряд тока в любой момент». «Настало время играть», — объявил демон. «Чтобы уравнять ваши шансы на победу, всем будут предоставлены одинаковые одежда и обувь». Сразу после его слов на наших кроватях появились топки вещей. «Готовьтесь. Через полчаса за вами зайдут», — сообщил демон, покидая комнату. Потянулась к своему комплекту одежды. Довольно удобные ботинки, брюки, ветровка кофта с длинными рукавами и даже нижнее белье. На удивление, все это идеально подходило мне по размеру. Судя по всему, остальным тоже выдали именно то, что им нужно. Переодеваться при всех было довольно неловко, но я пыталась не обращать внимания. Выбора все равно не было. Точнее, был. Несколько девушек ушли в туалет. Но я очень сомневалась, что это безопасно. Как позже выяснилось, я была права. Что там произошло, я не знала, но одна из ушедших участниц к нам больше не вернулась. Когда вышло время, отведенное на подготовку, к нам явилось сразу 10 демонов, пригласивших нас пройти вместе с ними. Альберт взял меня за руку, и мы с остальными проследовали на выход. Нас выгнали на улицу, отвели метров на триста от здания, где держали и приказали ждать. Внезапно земля задрожала. Сначала незначительно, а потом всё сильнее и сильнее. В итоге толчки стали настолько мощными, что люди падали и кричали от страха. На земле появилась трещина, быстро превратившаяся в огромную дыру, из которой повалил дым. Это произошло настолько быстро, что один человек, Находившийся наиболее близко к месту разлома, не успел среагировать и провалился вниз. Когда земля перестала двигаться, мы поднялись на ноги. Образовавшаяся пропасть оказалась просто огромной. А ее длине даже сказать точно было нельзя. Не было видно ни начала, ни конца. Ширина же точно составляла не менее десяти метров. Пар из бездны поднимался на самый верх. Вместе с Альбертом я подошла ближе к ее краю и посмотрела вниз. Лицо мгновенно обдало жаром, исходящим изнутри. Глубина пропасти была просто огромна, а на дне виднелись настоящие реки пламени. Потоки лавы текли вокруг огненных островков, оставляя за собой горящие следы. Кроме того, из щелей бездны по всей её высоте вырывались огненные шары и куски раскалённого гранита. В самом центре разлома одна из рек сильно забурлила, а через минуту прямо из неё вышел Абраксис. Он спокойно стоял на поверхности реки, как будто находился на самой обычной земле. Лава медленно стала двигаться вверх и подняла демона, на противоположный от людей край пропасти. Успели соскучиться? Скажу честно, я нет. Ну что поделать, такая уж мне выпала работенка, сказал он, разводя руками. Что ж, сейчас начнется первая игра под названием «Прыжки в бездну для начинающих». Чтобы выиграть, вам нужно всего лишь перебраться через пропасть на мою сторону. «Вопросы есть?» «Вопросы были, они буквально посыпались со всех сторон. Ещё бы! Как можно было это сделать, если ширина пропасти настолько огромна? Её точно не перепрыгнуть. А летать люди вроде пока не научились». Демон засмеялся, слушая наши выкрики. «Хватит!» — скомандовал он. Звучало достаточно грозно, чтобы заткнулись моментально все. «Да, вы правы, задача невыполнима в таких условиях. Но у нас ведь нет цели угробить вас всех. Так что не переживайте, я немного помогу». Как только он это произнес, над бездной появились нити из огня. Они медленно опустились вниз и, как только коснулись земли, превратились в десять толстых металлических канатов, перекинувшихся через пропасть. Можете не благодарить. Выбирайте любой канат, все в ваших руках. Вниз очень советую не падать. Как понимаете, страховки не предусмотрено. И на всякий случай, если вдруг кто-то захочет остаться там, где стоит, время ограничено, у вас ровно час. Намного выше пропасти появились четыре цифры из черного пламени, тут же начавший зловещий отчет. Те участники, которые не успеют перебраться, отправятся по домам. Думаю, от удивления подпрыгнула в этот момент не только я. Шучу. Естественно, они будут мгновенно убиты. Так, и чего стоим? Кого ждем? Время-то идет. Абраксус взмахнул рукой. И недалеко от него, прямо из-под земли, выросло огромное кресло, напоминавшее трон. Расслабленно демон подошёл к нему и уселся, положив ногу на ногу. Люди не спешили бросаться к верёвкам из металла. Никто не понимал, как выполнить требуемое. Ползти по канатам, идти по ним, да и вообще, возможно ли? Так что желающих стать первопроходцами не наблюдалось. «Знаешь, мне кажется, стоит идти прямо сейчас, пока ещё никто не станет нам мешать». «Да и канаты пока не сильно нагрелись», — сказал Альберт. «Мешать?» — не очень поняла, что он имел в виду. «Пойдем», — вместо ответа сказал товарищ и снова взял меня за руку. «Альберт!» — я с неуверенностью покачала головой. «Как ты себе это представляешь? Канатоход сам в цирке, мне как-то работать не приходилось». «Признаюсь, мне тоже. Я всего лишь простой рыбак». Но начать ведь никогда не поздно. Я вот давно хотел поменять профессию. Нашёл же время для шуток. Надо было просто признать, это заставило меня улыбнуться. Да, Альберт был прав, что нужно идти. Какой смысл тянуть? Мы подошли к краю вместе. Пойдем одновременно по соседним канатам. «Хочешь идти по верху?» С сомнением спросила я. «Хочу. У нас нет перчаток, да и брюки, хоть и плотные, но все же. Будет горячо. Так что для начала попробуем». С большим сомнением я посмотрела на веревку, протянутую над пропастью. Она выглядела настолько неустойчивой и тонкой, что затея казалась невыполнимой. Другие игроки понимали, что мы собирались выдвигаться и с большим интересом стали за нами наблюдать. Постарайся ступать так, чтобы стопа оказалась ровно по центру верёвки. Не спеши, дыши глубоко и сконцентрируйся на одной точке впереди. На любой, хоть на кресле этого проклятого демона. Неважно. Главное — успокоиться и найти равновесие. Говоришь, будто каждый день по верёвке бегаешь. Ещё не бегал, зато на велосипеде троих братьев научил кататься. Не совсем одно и то же, но... Ух ты! Ты только посмотри, сколько у нас зрителей. Циркачам и не снилось. Подмигнул он мне. И еще. Вниз не смотри. Ну и не паникуй. Подошла к самому краю. Тщательно выбрала точку на металлическом канате. Как только сделала шаг, показалось, даже сердце замерло. Медленно перенесла вес тело на правую ногу, находившуюся на веревке, а затем поставила и левую. Подняла руки выше уровня плеч. Кажется, так легче удержать равновесие. Носком свободной ноги стала еще на шаг ближе. Аккуратно вновь делаю ее опорой. Посмотрела вперед, как и советовал Альберт. Нашла взглядом кресло, но заметила, с каким интересом За мной наблюдал демон, и теперь уже глядела прямо на него, а не на предмет мебели. Еще несколько шагов. Краем глаза увидела, что Альберт рядом, примерно на полметра позади меня. Продолжала двигаться шаг за шагом, контролируя каждое движение. Где-то на середине пути веревка ни с того ни с сего начала сильно шататься. Пыталась удержаться и вернуть равновесие. Но нога соскользнула, и я полетела вниз. Каким-то чудом я успела схватиться обеими ладонями за канат, повиснув над бездной. Попыталась подтянуться, но не вышла. Рукам стало очень горячо, так что я прекрасно понимала, долго продержаться не выйдет. Пальцы стали разжиматься, и вот я уже осталась висеть только на правой руке. Посмотрела вниз. Уже точно было можно. Прямо подо мной была та самая огромная река, из которой вышел демон. Увидела, как в нее летели камешки, но не достигали поверхности, сгорая прямо в воздухе. Понимала, что сейчас окажусь на их месте. Еще немного, и правая рука тоже соскользнет. Внезапно почувствовала, что веревка опять закачалась. Причем довольно сильно. Я и так с трудом держалась а из-за этих колебаний подняла голову, чтобы посмотреть, что происходит, и увидела, что Альберт перебрался со своего каната ко мне. Он держался за веревку обеими руками и ногами, оказавшись головой вниз. Заметила, что ладони парень пытался защитить, обмотав их снятыми с себя ветровкой и рубашкой. Через пару секунд Альберт схватил меня за правую руку не позволяя упасть. Второй рукой мне удалось ухватиться за верёвку, а затем с помощью друга подтянуться. Я попробую с силой тебя дёрнуть. Попытайся обхватить канат ногами. Альберт рывком подтянул меня наверх. Благодаря этому я оказалась достаточно близко к канату, чтобы зацепиться за него сначала одной ногой, а затем и другой. Двигаться по веревке было безумно трудно. Какие-то несчастные несколько метров, но они мне казались бесконечными. Руки словно горели, но я старалась не обращать внимания и двигаться вперед. Очень повезло, что Альберт шел впереди. Он первым достиг края и оказался на земле, после чего помог мне. Когда я, наконец, выбралась, даже поверить не могла что всё закончилось. Мышцы ужасно болели, а на руки даже смотреть было страшно. Отёкшие ладони были усыпаны миниатюрными пузырьками с жидкостью внутри и множеством мелких ранок. Сама кожа ужасно покраснела, а в некоторых местах даже обуглилась. Ноги на фоне этого, можно сказать, совсем не пострадали. К счастью, брюки всё же оказались достаточно плотными, чтобы выдержать такое приключение. К сожалению, Альберту досталось не меньше, хоть он и пытался защитить ладони с помощью одежды. Неудивительно, он ведь кроме того, что Пол сам помогал мне, без него я бы... Спасибо, без тебя я бы уже... Ты ведь из-за меня и сам мог погибнуть. Знаешь, если честно, я об этом даже не думал. Просто увидел, что ты упала, и не мог не помочь. Прошло больше 20 минут, а перебрались только двое. Услышала совсем рядом громкий голос Абраксаса. Остальные решили остаться? Только сейчас я поняла, насколько верным было решение идти первыми. Все это время оставшиеся участники просто с интересом наблюдали за нами, ничего не предпринимая. Теперь же началась настоящая паника. Семь человек, после слов демона, мгновенно кинулись к веревкам. Все они шли по верху, сильно торопясь. Даже не добравшись до середины, один из них сорвался вниз. Не дожидаясь, когда остальные канатоходцы доберутся до цели, к веревкам полетело еще пять рабов. За ними еще. Теперь уже многие вооружились методом Альберта. Использовали одежду, и пытались ползти. Ждать, пока другие пройдут, никто даже не думал. Все толкались и мешали остальным, раскачивая веревки. Из-за этого несколько человек упало в пропасть, так и не добравшись до спасительного края. Когда все закончилось, трое рабов так и остались стоять на том берегу, не решившись даже подойти к веревкам. Как только на таймере остались одни нули, Их ошейники засветились красным.